Аллея оканчивалась обширную площадку, покрытую дерном, и мы увидели дом. При угасающем свете я заметил, что середина его представляла мрачный фон, на котором выделялся портик. Весь фасад был покрыт плющом, кое-где прорезанным окном или гербом, слабо светившимся сквозь плющ. От центральной массы подымались две башни — Древние, зубчатые, с множеством бойниц. Справа и слева примыкали к башне более новые пристройки из черного гранита. Из окон с частыми переплетами шел тусклый свет, а из труб на шпице крутой крыши подымалась единственная струйка дыма. «Добро пожаловать, сэр Генри! Добро пожаловать в баски Арвельголь!» Из тени портика выступил высокий мужчина и открыл дверцу Шарабана. На желтой стене, передней, проектировался женский силуэт. Она вышла и помогла мужчине забрать наш багаж. — Не отпустите ли вы меня прямо домой? — сэр Генри, — спросил доктор Мортимер. — Жена ожидает меня. — Разве вы не победаете с нами? «Нет, мне нужно ехать. По всей вероятности, меня дома ждет работа. Я бы остался, чтобы показать вам дом, но Барримор сделает это лучше меня. Прощайте и никогда не бойтесь посылать за мной днем ли, ночью ли, когда бы я ни понадобился». Шум колес заглох вдали аллеи, пока сэр Генри и я вошли в переднюю, и дверь подъезда тяжело захлопнулась за нами. Мы очутились в красивом помещении, просторном, высоком, с тяжелым потолком из старого черного дуба. В большом старинной постройке камине трещал огонь. Сэр Генри и я протянули к нему руки, так как они у нас онемели от продолжительной езды. Затем мы осмотрелись кругом. На высокие узкие окна со старыми мутными стеклами, на дубовые стены, на кабанье головы, на гербы — все это было мрачно при тусклом освещении, висевшей посередине комнаты лампы.